Так вот какие трудности, какие обиды и нарекания ждут его здесь. Сам Мерфилд — черствый человек, это ясно. Пусть он сейчас смеется и шутит, но рука его будет давить на всякого, кто займет у него пост заведующего. На мгновение у Юджина шевельнулась мысль, что ему не справиться, что лучше даже не пытаться. Но затем он подумал, а почему бы и нет? Ведь я же ничем не рискую. В случае неудачи у меня всегда останется мое искусство». — И так все ясно, — сказал он. — Если я провалюсь, меня, надо полагать, ждет дверь. — О, нет, далеко не так просто. — Мусорный ящик! — усмехнулся Саммерфилд. Юджин обратил внимание, как он лязгнул при этом с зубами, словно норовистая лошадь. Этот человек, казалось, излучал энергию. Ответ Саммерфилда заставил его вздрогнуть. Он вступал в атмосферу беспощадной борьбы. Здесь ему придется драться за жизнь, это ясно. — Ну вот, — продолжал Саммерфилд, когда они, не торопясь, возвращались в его кабинет, — мы могли бы с вами сделать следующее. — У меня есть на руках два предложения. Одно от парфюмерной компании «Сент», другое от американской сахарной компании. Обе фирмы согласны заключить со мной крупные контракты, если мне удастся представить им подходящие идеи для рекламы. Компания «Сент» ждет от меня образцов этикеток для флаконов, газетных объявлений, афиш, трамвайных плакатов и тому подобного. А сахарозаводчики хотят распространять свой товар небольшими пакетами. Сахарный песок, пудру, кубики, шестигранники. Им нужны эскизы пакетов и этикеток, плакатов и прочего. Вся суть в том, чтобы при минимальных размерах реклам дать максимум оригинальности, простоты и эффекта. В таких вещах, надо вам сказать, я завишу от того, что скажет мой заведующий художественным отделом. Я вовсе не требую, чтобы он все делал сам. Напротив, я во всякое время здесь и рад помочь ему. У меня в отделе коммерческой консультации сидят ребята, каждый просто кладезь новых идей. Но заведующий художественным отделом должен нам помогать. Он-то и должен обладать вкусом и облекать в окончательную форму поданные ему мысли». Я предложил бы вам разработать эти две темы, посмотрим, что у вас получится. Принесите мне эскизы. Если они придутся мне по вкусу, и я увижу, что вы подошли к делу правильно, место за вами. Если же нет, вы этого места не получите и ничем не пострадаете. Идет? — Идет, — отозвался Юджин. — Можете посмотреть вот это, — сказал Саммерфилд, подавая ему кипу каталогов, проспектов и брошюрок. Возьмите с собой, а потом вернете. Юджин встал. «Мне понадобится на это дня два-три», — сказал он. «Задача для меня новая. Я не уверен, конечно, но думаю, что дам вам несколько хороших идей. Так или иначе, я попробую». «Валяйте, несите», — сказал Саммерфилд. «И чем больше, тем лучше. Принесете, тогда поговорим. Пока у меня тут есть человек, помощник временно, временно заведующий отделом, желаю успеха». И он небрежно помахал ему на прощание. Юджин ушел». Впервые в жизни встречал он такого человека, черстого, холодного, практичного. Для Юджина это было в новинку. Он был поражен, главным образом, вследствие неопытности. Ему не приходилось еще вступать в поединок с деловым миром, в который вынужден вступать всякий, кто пускается в крупную игру. Этот человек уже разбередил ему душу, внушил ему сознание величия его нового дела — Заставил поверить, что мирное царство искусства — глухое захолустье, где люди осуждены на прозябание. Все, кто вершит большие дела, кто находится в первых рядах, — это бойцы, как Саммерфилд. Простые дети земли, беспощадные, надменные, хладнокровные. Если бы он, Юджин, мог стать таким. Если бы он умел быть сильным, властным, дерзким. Не колебаться, не отступать, а стоять, не дрогнув перед целым миром и подчинять себе людей. О, какие горизонты открывались перед ним!